Глава 25. Заговорщики и другие люди. Частная резиденция мистера Панкса находилась в пентон где он нанимал квартиру на втором этаже. У одного ходатая по делам. У этого господина была контора вроде ловушки с дверью на пружинах, отворявшейся посредством особого механизма, и надпись на стекле полукруглого окна. «Рок, ходатай по делам, счетовод, взыскивает долги».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 Квартира мистера Панкса состояла из одной просторной комнаты. Он заключил с мистером Роггом своим хозяином, условие в силу которого за известное вознаграждение пользовался правом делить с мистером и мисс Рогг хозяйкой-дочкой и дочкой, воскресный завтрак, обед, чай или ужин или все эти угощения по собственному усмотрению. Мисс Рог обладала небольшим состоянием, приобретённым вместе с великим уважением всех соседей благодаря жившему поблизости булочнику, мужчине средних лет, который безжалостно растерзал её сердце и растоптал её чувства, и против которого она возбудила с помощью мистера Рога иск о неисполненном обещании жениться. Булочник, присуждённый к уплате вознаграждения в размере 20 геней, до сих пор продолжал подвергаться травле со стороны пентенвильских мальчишек. Зато мисс Рок, ограждённая святостью закона и выгодно поместившая присуждённую ей сумму, пользовалась общим уважением. В обществе мистера рогга у которого было круглое белое, точно полинявшее лицо и косматая с жёлтыми волосами, голова, напоминавшая старое помело, и в обществе мисс Рокг,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 Не было ещё случая, чтобы мистер Панкс пригласил кого-нибудь обедать к себе в Пентонвиль, однако юного Джона пригласил и даже доставил ему случай испытать на себе опасные по своей дороговизне чары мисс Рок. Обед был назначен на воскресенье, и мисс Рок собственными руками изготовила фаршированную баранью ногу с устрицами и отправила жариться к булочнику, не тому булочнику, а другому, напротив него.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 Мистер Панкс представил его желтоволосым Роггом в качестве молодого человека, влюблённого в мисс Дорит, о котором он часто упоминал. «Радуюсь», — сказал мистер рок напирая именно на это обстоятельство. «Радуюсь высокой чести познакомиться с вами, сэр. Ваше чувства делает вам честь. Вы молоды. Дай бог вам никогда не пережить ваших чувств». «Если бы я пережил мои чувства», — продолжил мистер Рок, «человек разговорчивый и слабившийся своим красноречием, то завещал бы 50 фунтов человеку, который отправил бы меня на тот свет». Мисс Рок тяжело вздохнула. «Моя дочь, сэр», — сказал мистер Рок. «Анастасия, тебе не чужды терзания этого молодого человека?» «Моя дочь тоже подверглась испытаниям, сэр». Мистер Рок выразился бы правильнее, употребив это слово в единственном числе и может понять ваши чувства». Юный Джон, почти ошеломлённый этим трогательным приёмом, всей своей фигурой выражал растерянность. «Чему я завидую, сэр?» — сказал мистер Рок. «Позвольте вашу шляпу. У нас очень маленькая вешалка, и я положу её в уголок. Тут никто не тронет. Чему я завидую, так это именно вашим чувствам. Для людей нашей профессии это, по мнению некоторых, недоступная роскошь». Юный Джон, поблагодарив за любезность, ответил, что желал бы поступить справедливо и доказать свою глубокую преданность мисс Дорит и надеялся, что это ему удалось. Он не хотел быть эгоистом и надеялся, что не был им. Он хотел оказать посильную услугу мисс Дорит с тем, чтобы самому остаться в тени и надеялся, что преуспел в этом. Он мог сделать немногое, но надеялся, что сделал это немногое.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 Мистер Рок отвёл его в сторонку и сказал. «То же самое случилось с моей дочерью, в то время, когда, явившись мстительницей за свои оскорблённые чувства и свой пол, она возбудила иск, предъявленный от её имени Рокгом и Хокинсом. Полагаю, я мог бы доказать мистер Чивери, если б считал это нужным, что количество твёрдой пищи, принимаемой моей дочерью в тот период, не превосходило 10 унций в неделю». «Примечание».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 Мистер Рок смотрел на него, не спуская глаз. Блуждающий взор юного Джона терялся в тумане размышлений Окончив свои выписки, мистер Панкс, по-видимому, глава заговорщиков, просмотрел их ещё раз, исправил, спрятал записную книжку и собрал листочки в виде колоды карт. «Ну-с, -э, кладбище в Бетфордшире», — сказал он. «Кто возьмёт?» «Я возьму, сэр», — ответил мистер Рок, «если никто не возражает». Мистер Панкс протянул ему одну из карт и взглянул на колоду. «Затем расследование дела в Йорке», — сказал он, — «кто возьмёт?» «Я не гожусь для Йорка», — заметил мистер Рок. «Так не возьмётесь ли вы, Джон Чивери?» — спросил Панкс. Юный Джон согласился. Панкс вручил ему карту и снова взглянул на колоду. «Церковь в Лондоне — это я могу взять на себя. Семейная Библия тоже, стала быть, на мою долю два дела», — повторил Панкс, пыхтя над своей колодой. «Тут ещё дурхемский клерк для вас, Джон, и старый моряк в Дунстебле на мою долю». «Не так ли?» «Да, на мою долю два». «Вот ещё надгробный памятник — три на мою долю». «Мёртворождённый младенец — четыре на мою долю». «Ну, пока всё».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 Бескорыстие молодого человека показалось миссу Рок таким нелепым, что она должна была как можно скорее оставить комнату, и сидела на лестнице, пока не нахохоталась досыта. Тем временем мистер Панкс, посмотрев не без сожаления на юного Джона, медленно и хладнокровно завязал свой холчёвый кошелёк, точно затягивал ему шею петлёй. Хозяйка вернулась, когда он спрятал его в карман, соорудила пунч для гостей, не забыв при этом себя, и протянула каждому по стакану. Мистер Рок встал и молча протянул свой стакан над столом, приглашая этим жестом остальных заговорщиков соединиться в общем чоканьке. Церемония совершилась не без эффекта, и было бы ещё эффектнее, если бы мисс Рок, поднеся стакан к губам, не взглянула на юного Джона.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 Они считали всех иностранцев нищими, и хотя сами жили в такой нищете, хуже которой и желать нельзя, это обстоятельство ничуть не уменьшало силы аргумента. Они считали всех иностранцев бунтовщиками, которых усмиряли штыками и пулями. И хотя им самим разбивали головы при первой попытке выразить неудовольствие, это делалось холодным оружием, и потому не шло в счёт. Они считали всех иностранцев безнравственными. И хотя сами нередко попадали под суд или разводились с женами, этому не придавалось значения. Они считали всех иностранцев рабами, неспособными к свободе, потому что их иностранцев, лорд Детимус Тит Полип, никогда не водил целым стадом в избирательный участок с развивающимися знамёнами под звуки «Правь, Британия!».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 Разговаривая с ним, они кричали как можно громче, точно он был глухой, а для лучшего выразумления употребляли такие же обороты, как дикари, беседовавшие с капитаном Куком, или пятница в разговоре с Робинзоном. В этом отношении особенной изобретательностью отличалась миссис Плорниш, фраза которой «Мой иметь надежда, ваша нога скоро здоров» приобрела положительную славу и считалась почти итальянской. Даже сама миссис Плорниш начинала думать, что у неё прирождённый дар к этому языку. Когда он приобрёл некоторую популярность, обитатели подворья с целью обучения его английскому языку пустили вход всевозможные предметы домашней утвари. Стоило ему показаться на дворе, как хозяйки высовывались из дверей с криком «Мистер Батист, чайник!» «Мистер Батист, веник!» «Мистер Батист, кофейник!»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 О, «Гораздо лучше. Мы думаем, что ещё неделька, и ему можно будет ходить без костыля». Случай был слишком удобный, чтобы пропустить его, и миссис Плорниш не применула обнаружить свои способности, объяснив с вполне извинительной гордостью мистеру Батисту. «Ему иметь надежда, ваш нога скоро здоров». и «Какой весельчак», — заметил мистер Панкс, рассматривая его точно механическую игрушку. «На какие средства он живёт?» «Вырезают цветы, видите?» Мистер Батист, следивший за выражением их лиц, поднял свою работу. Миссис Плорниш тотчас объяснила ему на своём итальянском диалекте. «Ему доволен. Вдвое доволен». И «Ему хватает на жизнь?» — спросил мистер Панкс. «Ему очень немного нужно, сэр, так что со временем, когда поправится, он, наверное, заживёт недурно».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 «Что значит «альтро»?» — спросил мистер Панкс. «Хм, это такой общий способ выражения, сэр», — ответила миссис Плорниш. «Да?» — сказал Панкс. «Ну, альтро вам, старина. Прощайте, альтро». Мистер Батист со свойственной ему живостью несколько раз повторил это слово. Мистер Панкс повторил его ещё раз со своим обычным пасмурным видом.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 После этого весьма лаконичного разговора мистер Панкс отправлялся своим путём с видом человека, который освежился и у которого стало легко на душе.